«Только правда», — эхом повторила Даниэль, смотря ему в глаза. «Даете слово, Данне? «Слово, Варенов». «Тогда я удовлетворен. А теперь, дрожайшая супруга, нам пора ехать. Впереди нас ждет одно большое общее дело». Глава шестнадцатая «Как вам нравится эта маленькая де Сан-Варен, мадам Верени?» — спросила Мария Антуанетта одну из своих фрейлин. «Она столь же очаровательна, сколько и молода», — ответила та, бросив взгляд через огромный, заполненный гостями зал Тюлерийского дворца, на дальнюю стену, у которой сидела в окружении поклонников Даниэль. — Но она отлично знает себе цену, — добавила Фрейлина. — И ее мужу надо быть начеку, особенно сейчас. Весенний воздух особенно опасен. — В ваших словах есть некоторая доля истины, — возразила королева. — Но мне кажется, что брак вознес их примехонько на небеса. Они ни на кого не обращают внимания и смотрят только друг на друга. Вы заметили, как блестят ее глаза в присутствии мужа? Мария Антуанетта рассмеялась, что в последнее время с ней случалось крайне редко. «Я надеюсь, эта девочка...» Добавит атмосфере нашего мрачного и затхлого дворца немного свежести и тепла. Мадам Верени с готовностью согласилась Запущенный промозглый дворец тююри с его темными высокими потолками, узкими окнами и заросшим садом действительно выглядел уныло по сравнению с Версалем. Откуда минувшим октябрем королевскую семью со всем двором выдворила восставшая толпа? Теперь весь двор короля Людовика XVI и его августейшие супруги был вынужден изнывать в заточении в стенах лувра и тюйлерии, опасаясь показываться на площадях и улицах города. Основным развлечением не только женской, но и мужской его половины стали сплетни и распространение за спиной друг друга всевозможных грязных слухов. Неудивительно, что всякая новая фигура воспринималась здесь с большим облегчением. Уже на четвертый день своего пребывания во дворце Даниэль почувствовала себя совершенно усталой и больной от запаха непромытых тел и ночных горшков, спрятанных чуть ли не за каждым гобеленом. Мужчины и женщины постоянно почесывались и ловили в шей, падавших из их роскошных причесок на плечи, спины и такую нежную часть женского тела, как декольтированная грудь. Даниэль волей-неволей тоже приходилось припудривать свою прическу, иначе здешнее общество ее бы не поняло. Но вши ей не доставляли беспокойства. Каждый вечер и каждое утро Даниэль старательно промывала голову и вообще все тело холодной водой. Однако с клопами дело обстояло сложнее. Они донимали ее по ночам, весьма удобно пристроившись в щелях деревянной кровати и пуховых матрасах. К досаде юной графини эти омерзительные твари, видимо, находили ее кровь более вкусной и свежей, нежели у графа Линтона. Его они мало беспокоили. Правда, уже после первой ночи Джастин в полном отчаянии бросился к аптекарю и накупил всяких антиклопиных снадобий. В том числе лосьона, который, как говорили, надежно защищал от посягательств со стороны подобных насекомых.